Юрий Корчевский Безвестие пропавший Попаданец во времена Великой Отечественной войны Глава 1 Есть ли завтра в поход После окончания 10 классов в Пермихайлом Прилучным и всей его семьёй встал вопрос: что дальше? Отец хотел дать сыну хорошее образование.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 Мало того, ещё надо сдать налоги натуры молоком, яйцами и мясом, даже если не держишь ни корова, ни куры. В их один военное училище, где обучение бесплатное, да ещё и форма, питание, проживание за казённый счёт. Правда, туда ещё поступить надо, но с аттестатом и здоровьем у Михаила полный порядок, так что всё должно пройти гладко. На том и перешили. Со unionis Verein Kommand, а за разнарядка только в Горьковское Зенитно-артиллерийское училище. После семи классов обучения 3 года, а после 10 2, потому как артиллерист должен быть в ладах с математикой, физикой и механикой. Военные училища были в Саратове рядом, совсем рядом. И две танковые школы, и школа пилотов ВВС РККА, и училище погранвойска ГПУ. Да вот только разнорядки туда не было. Ну что ж, сами виноваты, вспохватились поздно. Кто дальновиднее, ещё с зимы оббивали пороги воинкомата, брали ходатайства от комсомольских организаций. Хотя, конечно, чем артиллерист хуже танкист или пограничник. В старые времена и вовсе считалось, что артиллерийский офицер образованный, умный человек, ничто та пехоте и кавалерии. Сейчас, правда, офицеров нет, есть командиры, но суть та же. Решили поступать. В медкомиссию Михаил прошёл успешно, здоровье не без изъянов, и уже через несколько дней команда из восьми человек поездом отправилась в Горки. Михаил подросток ещё. В большой город и хочется, и корятся.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 Видимо, придётся покинуть родной маленький мирок и отправиться в огромный, незнакомый, но открытый советскому юноше миру. Проживал Михаил в республике немцев Поволжья. Ещё в 1762-63 годах Екатерина II пригласила жителей европейских стран поселиться на берегах Волги, обещала земли плодородные дать и не обманула. Приехали в основном немцы, аж 25.600 человек. Начало 20 века насчитывалось уже 190 немецких поселений с населением в 47,5 тысяч человек. Причём жили также в этих поселениях и русские, и украинцы, и люди других национальностей. В 1939 году немцев по Волге насчитывалось 379.685 человек. На русских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 Для парней городских рано вставать непривычно, а физическая подготовка вообще в ужас приводила. Подтягивания на турнике до да солнца покрутить, потом марш-бросок на 5 км в любую погоду. Некоторые пожалели, что захотели стать военными. Через месяц после первой стрельбы из винтовок принятия присяги. После неё праздничный обед, отличавшийся от повседневного белой булочкой к чаю. А потом учёба с утра до вечера. И штаtsкие науки изучали: математику, геометрию, физику и прочие предметы, и военные. Материальную часть зенитных орудий, пулемётов, приборы по аэзо, проекторы зенитные, приборы внос воздушного наблюдения, оповещения и связи. Училище только получило новейшие, самые мощные на то время зенитные орудия. 85 мм образца 1939 года, 52К на лафете из четырёх колёс. Такие не в каждом зенитном полку ещё имелись. Чаще всего встречались 37-миллиметровые автоматические пушки, копии немецких лицензионных, дошчетвёронные да зенитные Максим. Пушка 52К была единственной, чей снаряды могли достичь высоты 10230 м. Её выпускались пушки в Подмосковном Клинграде на заводе номер 8. Военные предметы Михаилу нравились. Он даже по собственной инициативе оставался после занятий в классах и изучал до винтика материальную часть. Механика точная, сложная, работает мягко. А уж когда стрельбы начались, буквально влюбился в пушку. Колёса на резиновом ходу, правда, на литой резине без пневматики. Такие могут выдержать мощную отдачу пушки, не повредиться в бою осколком. Одна беда скорость транспортировки на них мала, не больше 30 км. Расчитана на тягу тракторами вроде Сталинца. Такой он копия американского Caterpillar'а. Год пролетел быстро.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 Старая линия обороны, прозванная Линией Сталина, оказалась в глубоком тылу. С неё сняли вооружение, законсервировали сооружения, доты, капониры, колодцы для воды, вывезли запасы продовольствия. А новая линия лишь проектировалась. Дела это не быстро. Инженерам надо местность изучить, сделать геодезическую съёмку, определить наиболее вероятное место прорыва. там и форты ставить, причём так, чтобы они могли взаимно помогать друг другу, простреливать соседние секторы. Да при этом надо ещё найти грунты, на которых можно каменные строения воздвигнуть. Известное дело, в Белоруссии рек, речушек, ручьёв полно, как и болот. В таких местах строить невозможно. Хотя и танки в таких местах не пройдут, завязнут, а без танков любое наступление захлебнётся. Михаил попал в Западный особый округ под Кобрин. До Варшавы 2,5 сотни километров, до границы всего 50. В батарею вместе с прилучным попал ещё один курсант тех училища, Володя Курновский. Не сказать, чтобы парни дружили, Володя был из другого учебного взвода, но всё ж с одного курса. Михаила и Владимира определили в разные расчёты орудий, и начались ежедневные практические занятия. Старший лейтенант командир батареи со смешной фамилией Куцы давал вводные и включал секундамер. Например, пушку следовало перевести из походного положения, когда она на четырёх колёсах в боевое. Колёса поднимаются и пушка лежит лафетом на земле, чтобы отдачу заземлить. Пушка получилось путём наложения 85-миллиметрового ствола на стальной лафет 76-миллиметрового орудия образца 1938 года. Перевод по номеротивам должен был занимать 1 минуту и 20 секунд. В действиях принимали участие все 7 номеров по радийно-высчёта. Командир батареи смотрел на секундомер и кричал: "Плохо!" За это время вражеские бомбардировщики успеют всю колонну на марше раздолбать. Повторим ещё раз. что бомбардировщики будут немецкие, не говорили. После договора Мольто и Вентропа по радио и в газетах твердили, у СССР мир с Германией, войны не будет. Когда в заводе шли с позиции в столовую или казарму, дружно пели: "Если завтра война, если враг нападёт, если тёмная сила в зог нагрянет, как один человек весь советский народ за свободную родину встанет".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 Постоянное наблюдение в оптику чётко видели чёрные кресты на плоскостях. Да и звук моторов немецких самолётов отличался от наших СБ или ТБ-3. Какое чертание. Немцы пролетали вглубь нашей территории, через какое-то время возвращались. По специальным плакатам зенитчики уже и модели самолётов различали: Юнкерс 52 летит, трёхмоторный транспортник или Шенкель 111-й. гамбата отовиденного зубами скрепел Не уж-то товарищ Сталин не знает. Политрук батареи как-то услышал, резко оборвал: "Товарищ Сталин всё знает. Кому надо докладывают. Значит, так надо. Как там в песне поётся: Красная армия всех сильнее. Вот. Так и думай. И мозги не морочь ни себе, ни другим. Будет приказ любого противника одолеем, как японцев на Халкинголе". Инозидаттельно поднимал указательный палец. На тренировках номера расчётов менялись между собой, вырабатывая все навыки. Взрывающийся становился замковым, наводчик вместо трубочного, трубочный или снарядный специальным ключом устанавливал на взрыватели снаряда время горения запала. От этого зависела высота взрыва снаряда. Командир орудия получал сведения по на плазо.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 И весово мог быть от 40 до 200 кг у крепостной артиллерии. Следом гильза с порохом. Иначе никак. Иной снаряд чертчетверо на специальных носилках несли. А если ещё и гильзу с порохом добавить, то кран подъёмный нужен. И краны такие были, особенно у немцев на осадных орудиях типа Дора или Берта.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 Посмотрели, кино вышли, многие закурили. Михаил не курил, получал вместо табака карамельки. Но таких, как он, батарей было всего несколько человек. Покурели, построились, в казарму вернулись. Прозвучала команда: "Отбой". Михаил быстро отключился, но почему-то сны пришли тревожные, неясные, снелось непомечто. Даже не снилось, а так, какая-то беспросветная тьма давила и никуда от неё не деться. 4 часа утра многие проснулись от громкого звука множества летящих самолётов, причём не наших, а немецких. Звук шёл с запада на восток. Нарушали границу и прежде на одиночные самолёты, а сейчас десятки, волна за волной. Михаил проснулся в смятении. С одной стороны, хорошо, что пропал ночной кошмар, а с другой, а с другой ничего хорошего. Как был в кальсонах и босиком, он выбежал мимо дневвального на крыльцо казармы. А что ночью в небе увидишь? Гул моторов чётко слышен, на видимости нет. На батарее зенитных пускоджекторов нет, они на несколько километров могут цель воздушную засветить. И о растатов заграждения не было. Живёмы растают эту такую маленькую копию Дережавля без моторов. Михаил видел один раз в училище зимой. Михаил и ещё несколько бойцов присоединились все напряжённо то смотрели в небо, то переглядывались между собой. Сигнал воздушной тревоги всё не поступал, и ребята вернулись к казарме, но отдохнуть им было не суждено. Через несколько минут дневной загрещал: тревога, батарея, подъём. Шум, топот ног. В казарме зажёгся свет и сразу погас.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 уже позже Михаил понял зря надо было переместить пушку на запасные заранее приготовленные позиции и были они копаниры вырытые солдатскими руками побежали к позициям вскоре со склада привезли на грузовике зенитные снаряды у 85 мм пушки номенклатура снарядов большая зенитные осколочные бронебойно-трассирующие бронебойно-трассирующие подкалиберные И по самолётам можно стрелять и по танкам, и по пехоте. Немного позже такая пушка стала основой для танковых пушек Т-34, КВ-85 и С-1, и самоходки СУ-85, но это уже другая история. Кроме того, батарея можно было действовать только днём, благо летняя ночь короткая, уже светало. Опиралось всё в отсутствии прожекторов. В основном, прожекторами снабжалась не армия, а войска ПВО, прикрывающие города и крупные промышленные объекты с поясом специфик. Войска на фронте редко бомбят ночью, а город имеет большую площадь, если бомбардировщик сбросит бомбы не прицельно, всё равно они нанесут ущерб, акажут моральное воздействие. Поэтому зенитные прожеctора нужнее и полезнее вокруг города. Позиции пушек заняли, снаряды в ящиках растащили по копанирам. Наблюдатели с дальномерами за небом смотрят. Дальномер оптический прибор, позволяющий определить дальность ц... до цели и азимут. Наступило затишье. Первая волна немецкой авиации ушла далеко на восток. Не хотелось думать, но сами в голову лезли мысли, что где-то в глубоком тылу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 Молтов хоть и ближайший соратник Сталина, а всё же Иосиф Осипович Леонов первое лицо страны и правительства. Но все надеялись, что в полдень прозвучат главные слова. А пока летят границы наши доблестные соколы на самолётах, грузятся в вагоны на платформы танки и пехота. И сейчас у нас час прибудут подкрепления к Бресту и другим городам.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 Ну и рать скрытой была. Ведь многие курсанты попали в округа далёкие от границы, сибирский, уральский. Ушим-то точно не повезёт поучаствовать в боях. Михаил же надеялся не только повоевать, но и награду заслужить. Вон же писали в газетах о награждённых за бои в Испании, на Халхин-Голе и подписывались солидно: ордена носят Петр День да воскресный, да ещё и праздник церковный, день всех святых в земле русской просиявших. Да только омрачён германским нашествием. Никто предположить не мог, что немцы двинули против ВС СССР 190 дивизий, практически по всей линии границы от Баренцева моря до Чёрного. Вторглись 5 млн военнослужащих вермахта и люфтваффе, а ещё и союзники.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 В часы шестого митинного ожидания пост наблюдения доложил, что видит большую группу самолётов, приближающихся с западной стороны. Теперь командир ожидал доклада дальномерщика. Минута вторая, пятая, наконец докладывает азимут и предполагаемую высоту. Тут же следует приказ: "Трубочным, установка 3, заряжай". Началась боевая работа. Тробочные установили взрыватели и передали патроны заряжающим. Дорожно лязгнули затворы. Теперь наводчики ждали команды. Уже невооружённым глазом, без оптических приборов, видны бомбардировщики. По характерному силуэту крыльев, в виде обратной чайки, опознали Ю-87. Машина тихоходная, но прославилась точной бомбардировкой и пикированием. А ещё тем, что на пикировании пилоты включали сирены. Ни один другой бомбардировщик ЛФА в посерян не имел. Установлена сирена на левой стойке неубираемого шасси. За большие аптекатели колёс эти бомбардировщики прозвали лоптёжниками. Немцы же называли штуками. Сирена своим воем сильно действовала на нервы, особенно гражданского населения. Люди выскакивали из окопов, бомбоубежищ, начинали метаться, попадая подошков. Наводчики уже поймали самолёты в прицелы, ждали команды на упреждение. Если прицелиться и выстрелить по самолёту, будет гарантированный промах. Снаряд зенитки поднимается на высоту несколько секунд, за это время самолёт пролетает значительное расстояние в десятки метров, и снаряд взорвётся далеко позадине, причинив ущерба. Да и главная задача зенитчика не столько сбить,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 Наводчики подправили наводки, положили руки на рычаги спуска. Огонь! Одновременно залп из четырёх пушек. Все смотрели вверх. Будет попадание или нет? Что плохо, перед стрельбой убрали маскировочные сети, а сейчас обнаружили себя огнём и дымом. Если ведущий засёк или его штурмят, то обязательно последуют бомбардировки. Три снаряда разорвались впереди, не причинив вреда. Один недалеко от ведущего. Самолеты шли косым клином, ведущий от неожиданности немного отвернул, строй нарушился. Заряжая установки прежние, бегло огонь три снаряда на ствол. Это уже стрельба без команды по готовности. Не зря командир батареи гонял бойцов каждый день, явно по сувору. Тяжело в учении легко в бою. Так и получилось. Работали слажено. Выстрелы следовали один за другим, чтобы не оглохнуть все артиллеристы, открывали рты. Со стороны и коли незнакомый с артиллерией посмотреть смешно. Сбить их сейчас никому не удалось, но чёткий строй самолётов распался. Одни стали набирать высоту, другие маневрировать, опасно сближаясь друг с другом. Видимо, ведущий отдал приказ, потому что от группы самолётов отделились три лотёжника и прямым курсом направились к батарее. Батарея сделала залп опять мимо. А в пикирующий на зенитку самолёт попасть вообще нереально, он выглядит точкой, площадь мала. Командир отдал приказ единственному на батарее крупнокалиберному пулемёту открыть огонь. На малых высотах он позволяет быстро переносить огонь, и плотность его высока. Пулемётчики патронов не жалели, короткие очереди следовали одна за другой. Один пикировщик задымил, сбросил на лес четыре бомбы и отвернул в сторону. Батарея дружно заорала: "Ура!". Аёнкер завершил вираж и улетел на запад. Остальная группа последовала прежним курсом. Сержант Ямщиков, командир орудия, прецедил Не иначе на Минск полетели с Волчи. Его слова шокировали Минск, Едак могут и так могут до это в Москву добраться. Была ещё надежда у Зеничиков, чтобы бродировщики перехватят наши красные соколы, ведь наши самолёты лучше в мели, он как разгромили японских самураев. В полдень представители от каждого рода собрались у Родиастанца. Наркоман иностранных дел Молотов произнёс короткую речь. Германия без объявления войны вероломно напала, но СССР даст достойный отпор. Речь слушали во всех городах и сёлах всех республик Союза. Женщины плакали, мужчины, особенно молодые, решили идти в инкоматы, чтобы отправиться добровольцами на фронт. Всех вдохновили заключительные слова: наше дело право, враг будет разбит.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 тихоходных и без всякого истребительного прикрытия. Сержант Емщуков сказал: "А истребители наши где, собьют же бомбардиров". И как воды смотрел. Появились две пары немецких истребителей, играючи как в тере, расстреляли один бомбардировщик. Он задымил, загорелся. Что произошло дальше, неизвестно. Самолёты скрылись за деревьями. Скорее примчался пропыленный мотоциклист из штаба корпуса, привёз пакет комбад. Тот прочитал, нахмурился, потом отправил две-трёх тонкие из ИЗ-5, прозванных Захарами, на склад. Вернулись они к вечеру. Зенитчики выгружали ящики, укладывали их в укрытиях, в воротах земли недалеко от пушек. Так много боеприпасов на батарее ещё никто не видел. Обычно на учениях на каждое орудие выделяли один два ящик, а сейчас два штабеля. Оно и понятно, патроны денег стоят. Пушка 52К стоила в 1940 году 118.000 руб., половину стоимости танка Т-34, новейшего на то время. До конца дня зенитчики видели ещё один пролетающую группу самолётов, но она была далеко, на пределе досягаемости снарядов. И командир приказ открывать огонь не давал. Так и закончился первый день войны. Поступила команда отбой. Михаил улёгся смутным настроением. Вроде бы принял боевое крещение неплоховал, да и вся батарея действовала неплохо. Но как-то не отпускало предчувствие, что самое тяжкое впереди. Утром после подъёма он немного удивился. На небе ни не облака, солнце ярко светит, а слышно громыхание, вроде как гром отдалённый. Остальные тоже головами удивлённо крутили, пока старшина батареи не сказал: "Дорни, не громы, так канонада. Пушечный бой идёт. Километров 8-10 до него". Непонятки. Пара часов неспешной ходьбы или 10 минут езды на машине. Всего ничего. И что это значит? Сначала Михаил подумал: наши войска собрали артерийский кулак и громят разведанные цели у рога. Но сомнения были: это сколько пушек собрать надо, чтобы ученить такой грохот? Позавтракали, а грохот всё сильнее. На беспокойный комбат послан на разведку сержант на мотоцикле.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 Зенитки на тумбе, высокие, счета нет, не для наземного боя. Но приказ есть приказ. Командир развернул активную деятельность. На склад боепитания отправил два грузовика со старшиной во главе. Привел без бронебойных снарядов не возвращаться. Машины укотили, оставшиеся батарейцы изготовились к стрельбе. Напряжение росло. Громыхали пушки всё ближе. Из за леса стал виден дым. Да не одного сгорания сразу несколько. Бойцы стали высказывать предположения. Хобрин говорит: "Да но ну, как такое в голову могло прийти? Побитые немецкие танки, зуб даю. Выстрелили пушечные прекратились. Зенитчики были в недоумении. Потом шум моторов стал приближаться. Комбат объявил тревогу. Бойцы заняли места у пушек согласно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 Да и насыщенность немецкой армии мотоциклами сказывалась. Перед войной в Германии насчитывалось более 400.000 мотоциклов, и не менее половины из них тяжёлые, способные служить в армии. В СССР имелось всего 6.000 мотоциклов, почти все копии лёгких британских. То ли разведка доложила о потерях, то ли наступление шло по плану, но вскоре послышался рёв моторов.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 Лео мощной 85-миллиметровой Зенитки Т-3 лёгкая добыча. Никто на такой дистанции не промахнулся, и 4 снаряда буквально разорвали танк. Башню сорвало, оторвало левый передний коток, и гусеница сползла. Но главное оторвало кусок лобовой брони корпуса. Танк не загорелся, вопреки ожиданиям, и никто его не покинул. Ну, тут и покидать было некому. Второй танк в виде Бесславного Гитлера скрылся за корпусом подбитого, дал задний ход. Зенитчики перевели дух. Комбат послал бойца на проспекте узнать, где грузовики направлены на склад со снарядами. Тогда на батарее знали, что немцы, встретив активное сопротивление, в избежании потерь всегда вызывали авиацию. Даже командир пехотной роты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 На батарее ликовали. Но лоптюжники сменили тактику, стали бомбить с горизонтального полёта, выстроившись в круг с большой высоты. Точность попаданий при таком бомбометании ниже, но всё же одно точное попадание в капонер немцу ухитрились сделать. Хорощёт погиб. Ародия ремонту и восстановлению не подлежала. Если бы была обычная полевая артиллерийская батарея, расчёты бы попрятались в открытые щели. Ажинитчики по уставу обязаны бороться с вражескими самолётами. Только пикировщики отбомбились и улетели, последовала танковая атака при поддержке мотоциклистов. Грузовиков с бронемоиными снарядами так и не было, и комбат приказал стрелять только наверняка. По движущемуся танку попасть непросто. Что-то пролетело и мимо. По этому циклистам железной метлой прошёлся расчёт ДШК. Наводчик пушки в расчёт которого входил Михаил умедлил. Медленно по миллиметру сдвигал штурвал горизонтальной наводки, наконец нажал рычаг спуска, выстрелил. Из задульного тормоза сразу себя демаскировали. Дульный тормоз гасит огромную отдачу, позволяет уменьшить габариты и вес откадных устройств. Пушка и так тяжело весит больше 4 тонн. В грузовику транспортировать тяжело, а уж расчёту на поле боя перекатить совсем непросто. Сначала из боевого положения своего перевести в походное, потом навалиться всем семерым. А Коля ещё часть расчёта погибла, а то и вообще сомнительно мою позицию сменить. Но при выстреле пороховые газы, лодящие в сторону, поднимают облако пыли.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 Мотоциклисты мертвы. Идвижутся на батарею два танка. Причём механики-водители начали маневрировать, шли зигзагом, чтобы прицелиться трудно было. Заряжающий, он же наводчик, приник к прицелу, вращал маховик то влево, то вправо. Снаряд бронебойный один. И при промахе ситуация будет критической. Выстрел. Было видно попадание по башне, но ни дыма, ни огня. До танка метров 250 откинулись верхний и боковой люки, стали выбираться танкисты. Михаил сорвал с плеча карабин. Как и все артиллеристы, зенитчики имели на вооружении не винтовки, а карабины, а наводчики и командиры орудий револьверы. Прилучный лёг на пологую стенку капонира, положил карабин на бруствер, прицелился и выстрелил. Танкист уже успевший выбраться из подбитой машины, упал. есть. И есть личный счёт побед. Разовёт врага, будет чем похвастать перед товарищами училища. Что о том, что победа будет скорой, Михаил не сомневался. Правда, возникали вопросы: почему до сих пор не выдвинулись наши войска из округов и укреп районов? Почему медлят, не уничтожают врага и не рвутся на его территорию? что-то из батарейцев даже высказал крам월ную мысль: дескать, заманивают германцев, как Кутузов в 1812 году, чтобы потом одним мощным ударом прихлопнуть как можно больше врагов. Полкрук, услышав эти слова, встал. Только товарищ Старин знает, когда и какими силами нанести удар. Развелось доморощенных полководцев. Ещё раз услышу отправлю на гоффарт. На биф атаку стали подводить итоги. Немцы потерпели поражение. Ну и от батареи осталось только два орудия и половина личного состава. Ближе к вечеру стало послышалось зывание мотора. Это оказался грузовик посланный комбатан. Водитель доложил, что боеприпасы получили, но на обратном пути были обстреляны истребителями. Машина, ехавшая первой, загорелась и взорвалась. Першвой загнать зис под деревья и выжидать. Для полноценной батареи одного грузовика припасов мало, но двум пушкам хватит. Когда начало смеркаться, командир приказал сменить позицию. Запасные капониры были отрыты ещё до войны, как положено. Сначала разгрузили на запасных позициях грузовик, потом с его помощью перетащили пушки. Следующее утро комбаты политруков начали с радиостанции. Вышли хмурые. Связаться со штабом не удалось. Они предположили, что штабы уже передислоцировались под Минск. А услышанное повергло командиров в шок. Немцы заняли Каунас и Вильнюс. В газетах опубликовали текст песни Священная война.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 Сплошной линии фронта не было. Многие наши части сражались в окружении, надеясь на близкую помощь. Олинцы танковыми клиньями уходили от западной границы всё дальше. Вермахт, благодаря отличной радиосвязи и докладам командиров, представлял реальную обстановку, в отличие от штабов разного уровня Красной армии. Единицы не предполагали, что они уже в тылу наступающей немецкой армии. Больше не будет подвоза боеприпасов, как и помощи. Кобрин уже оккупирован, а склады разрушены бомбардировками, либо зиты почти целыми, как случилось с хранилищами топографических карт. Потери чувствительные. Командиры низшего и среднего звена остались без карт. Как можно воевать, если невозможно указать координаты цели для бомбёжки, артиллерийского огня? Высшее командование считало, что воевать будем на чужих территориях, что Ирак будет топтать советскую землю, не могли представить их в кошмарных снах, так что карты своей территории почти не печатали. Положение смогли поправить только через полгода, потому как не каждая типография может осилить точную печать, там уже секретную, где и высоты, и ориентиры есть. В 8:00 утра началось движение. Шум моторов, пыль. На дороге военная колонна показалась. Командир колонну разглядывал, потом передал бинокль полетру руку. Михаил в это же время смотрел через прицел пушки. Очертания машин не были ему знакомы, а уж когда танки пошли, у которых кресты на башнях чётко видны, совсем не по себе стало. Парень выскочил с копонеры и побежал к комбату. Товарищ командир батареи, разрешите обратиться. Разрешаю. Колонна немецких войск идёт, присел, чётко наблюдая кресты. До января 1943 года, когда ввели погоны, говорили не о офицере, а командир. Я обращались не по званию, а по должности. Вижу, боец, этих пушки занимай место по расписанию.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 над на руку комбат секунду помедлил махнул огонь дуплет из двух выстрелов на до дороге с движущейся техникой пехотой не больше 500 м танки идут подставляя левый борт у Т-4 рабочего лошадки панцерваффе толщина бортов 30 мм на башне до 50 пушка 75 мм Но короткоствольная, прозванная самими танкистами окурком. Запас хода по топливу 320 км. Важне по горизонтали поворачивается электромотором или вручную, но медленнее. Танк очень надёжен, легко управляем, но проходимость по слабым грунтам неудовлетворительная. Уже с началом войны на вновь выпускаемых Т-4х стали устанавливать гусеницы шириной не 380, а 40 мм. Это позволило не менять конструкцию ходовой части, но проходимости и помогло мало. Танк имел бы комплект в 80 выстрелов. Одному танку болванкой Зенитки угодило в борт моторного отделения. В моторном отсеке двигатель Maybach в 301 лошадиных сил, питание бензином. В летнюю жару в отсеке было полно бензиновых паров, которые мгновенно вспыхнули.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 При попадании снаряда, а то и пули противотанкового ружья, танк хода лишается. Так ещё и ремонт в полевых условиях затруднён или невозможен. На отечественных Т-34 или КВ впереди каток линивец, заменить который может техник-водитель. Повреждённый трак можно выбросить, а запасные, что наши, что немецкие танкисты возили на лобовой броне, и запчасть, и лишний слой железок защиты. Батарея себя обнаружила. Грузовики остановились, пехотинцы повыпрыгивали залегли в кувет. Угрозу они пока не представляли. Зато танки и самоходки развернулись, их командиры высматривали через оптику противника. Зенитчиком выбора нет. Пока их не накрыли снарядами, надо уничтожить ещё несколько бронированных машин. Один, другой, третий выстрелы беглым огнём. удалось подбить и вывести из строя ещё два танка конечно лучше поджечь сгоревшие танки и самоходные орудия ремонту и восстановлению не подлежали бароня утрачивал закалку только в переплавку а подбитую бронетехнику что наши что немцы поначалу вытаскивали тягачами с поля боя если ремонт не сложный восстанавливали в полевых мастерских да ремонта сложного отправляли поездами в тыл на ремонтные заводы И нашим, и немецким эвакуаторщикам за каждую вытащенную с поля боя технику платили. Немцы, стреляящие орудия засекли, танки открыли ответный огонь. Пехота попробовала обойти батарею сбочной, но крупнокалиберный ДШК присёк это намерение. Его поле с лёгкостью дырявили грузовики и бронетранспортёры. Разрывы танковых снарядов всё плотнее ближе к пушкам. Два снаряда почти одновременно ударили в Брустверов со стороны капонира. Михаил в это время показался из-за рва с патроном в руках. Один из осколков ударил сам снаряд, сотрекошетил. Удар был резкий и сильный. Михаил выпустил патрон из рук. Ещё два взрыва громыхнули немного в стороне. Михаил упал в ров со снарядами, спасаясь от обстрела. Пушки не стреляли. Раздалось ещё несколько взрывов, и всё смолкло. Над позициями батареи повисло облако пыли, которое лезет в нос, в рот. Михаил чихнул, откашлялся, подхватив оброненный снаряд и пригнувшись, поспешил к пушке. Тяжёлый гат около пуда. Зенитка цела, внешних повреждений прилучной не увидел, зато расчёт мёртв. Михаил с трудом опознавал обезобразные тела.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 вернулся к дороге, а в сторону батарей два танка ползут. Михаил вбросил в казённик снаряд, затвор закрылся, поднатужился, поднял сиденье наводчика убитой фрейтера, уложил в стенки, сам занял его место у пушки. В прицеле танк совсем рядом, видны поблёскивающие траки. Михаил подвёл угольник прицельные марки в лоб, нажал спуск, бах. Выстрел оглушил. Не глядя попал или не попал, Михаил побежал к кровику с боевой укладкой. У копанера рвануло. Ничего, жив пока и пушка цела, ещё повоюем. Пригнувшись, он пошёл со снарядом к пушке. Завязал в копанер, бросил в казанек снаряд и замер. Из пробитого осколками накатника тонкой струйкой стекал на землю стеол жидкое техническое масло. Всё. Пушка стрелять не может. Посмотрел за бруствер, второй танк уже в сотне метров. Пушка вышла из строя, надо спасаться самому. Пригнулся, выскочил из копанира, тут же упал пополз к близким деревьям. Еле небольшие, но пушистые укроют от наблюдения. Уже за пол замер, а вдруг на позициях кто-нибудь живой остался, ранен или контужен. Михаил отбежал немного залёг. Из запышной хвои ничего не видно.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 выглянул из-за деревьев и поразился нескончаемой чередой в два ряда занимая всю дорогу идёт техника грузовики, танки, бронетранспортёры, тягачи с пушками, мотоциклы с колясками, один автобус зелёного цвета и с красным крестом сбоку, санитарный стремительно промчались над колонной два мистер Шмита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 Чёрт, забыл как звать. Лицо помнится хорошо, а фамилии нет. Эй, окликнул Михаил. Тишина. Потрогал, как вот холодный. Стало быть, не меньше 3-4 часов стоит. А где же шофёр? Всё же вдвоём выбираться с подручней. Ещё постоял, покричал, но не бесполезно. Вздохнул. Водить машину в училище обучали, но куда ехать, если на дороге нескончаемым потоком нет?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 Постоял при лучной на опушке леса, понаблюдал. Деревня или вёска по-головски невелика, одна улица, десятка 3 изб. Машин или мотоциклов нет, что позволяло надеяться, что немцы сюда не добрались. Но да, рвутся по шоссе к Барановичу. Михаил держал направление на Слонем. Не знаю, что он уже занял второй танковой группой Гудериана. И сейчас ему следовало идти не на север, восток. А строгано восток, где немцев ещё не было. Эх, знать бы где упасть. Соломки выпостерил. Проверил, есть ли патроны в магазине карабина, дозарядил два патрона из-под сумка. Деревню можно было обойти, но хотелось узнать, что слышно о немцах, где они. Если сильно повезёт, то можно разжиться харчами. Из одной избы вышел дед, прошёл на огород. Момент удобный.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 И у всех так, наверное, линия повреждена. Азязь вчера в Пружиャны ездил, так там уже германцы как обухом по голове. Михаил не смог скрыть неприятного изумления. До Пружиян километров 30 на север. Адет добавил обуха. Азязь говорит, что и слонним германцы взяли, но может, врут люди. Разберёмся. Слушай, отец, покушать найдётся что-нибудь и воды попить.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 Дед ушёл в избу. Михаил уселся за колодцем. Из-за сруба видно было, а он укрыт. Дед вскоре вышел, вынес на луковом лукошке краюху от круглого деревенского хлеба, несколько яичек, пару луковиц, небольшой кусок солёного сала. В руке нёс большую кружку с водой. Извиняй, больше не мая. Фляжку давай, налью. Не надо, отец, спасибо, пить сейчас хочу. А так сам я деревенский, в лесу наехал, где напиться. Ну, добро. Холодная колодезная вода была восхитительна. Михаил махнул выдал всю кружку, вытер руку би рукавом. Спасибо. Бывай, здоров. Заходи после войны. Михаил грустно рассмеялся, махнул рукой и пошёл. Лесопаевал оставил на вечер небольшой кусок сала и хлеба, завернул их в чистый носовой платок, определил запасы. Нести лёгкий туесок неудобно, руку занимает. И снова в путь. Без труда нашёл ручей, напился из него, наполнил флягу на поясе. Подумалось, сех забыл спросить название деревни. Впрочем, лучше ориентироваться по городам. Ну хоть немного представляет, где я. Через час с ходу услышал впереди шум моторов. Осторожно перевешками подобрался ближе, замаскировавшись, наблюдал. По дороге плотным потоком шли немецкие войска. Сначала решил: тракт на Берёзу и Вацевичи, Баранновичи. Но ошибся. Дорога ответвлялась от этого тракта и шла к Пружанам. Дорога всегда ориентир. Так что прилучный двинулся вдоль неё.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 На рельсы не вышел, уж больно заметен будет. Шёл вдоль насыпи, там тропинка была, по которой путейцы или жители ходят. На через пару километров переезд дойшёл. По шоссейной дороге техника германская идёт, залёг. Ему не хотелось отдаляться от железной дороги, надо дождаться, когда колонна пройдёт. Начал темнеть. Судя по сумеркам, часов в 10:00 вечера. Карманные или наручные часы только у командиров.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 В первые дни и недели ещё бывали случаи, когда одиночные машины или мотоциклисты передвигались, но партизаны и окруженцы их быстро отучили. Комендантев приказ вышел: передвигаться только воинскими колоннами в сопровождении бронетехники. Привычно прислушался, осмотрелся и метнулся через дорогу, бежал, пока не запнулся и не упал. С другой стороны дороги голоса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 Ещё батарея 1 остался. Поживать что-нибудь найдётся, весь день голодные. Михаил вздохнул, отдал хлеб и сало. Один из пограничников достал пирочинный нож, поделил сало и хлеб. Тишина, сопение, съели всё быстро. Там и одному мало было, а двоим только черевечка смотреть. Куда идём, по границе, к своим. А где наши? Точно не знаем, идём на восток. На кого-нибудь донацкнёмся. Да, да, я сегодня в одной деревне был, так там дед сказал, вроде слоня взяли. Один из бойцов присвистнул. Не врёт. Кто его знает. Думаю, пока темно, надо идти. Тогда ящик несём по очереди. А что в нём? Документы заставы, списки личного состава, план границы. До да кому он сейчас нужен?